Нику разбудил приглушенный расстоянием и оконными рамами пушечный зал. спросоня она решила, что их, наверное, послали в горячую точку, и начался обстрел. «Каска! Жилет!» — она рывком села. Кое-как разлепила веки и увидела номер астории, огромную кровать и на другом краю ложа смеющегося морского в халате с чашкой кофе. «Ника! Ника! Ника!» — протянул он. — Добро бы ты в Питер впервые приехала из злодейно-польского района. Ты же местный бог весь в каком поколении, а от полуденного выстрела под потолок подлетела. — Несите! — бросил он в телефон. — Как полуденного? — ахнула Ника, торопливо заматываясь в халат и приглаживая вставшие дыбом волосы. Все труды прикмахерши на смарку. — Сейчас что уже? — В полдень сквозь звон колоколен, будто бы в двух шагах — Гром Петропавловской пушки слышу на покровах! — пропел Виктор, сделав вид, будто бренчит на гитаре. — Да, моя спящая красавица, уже полдень. Но не беспокойся, программа второго дня стартует в 13.00. До этого я дал гостям возможность выспаться, почистить перышки, поправить здоровье после вчерашнего, да и просто покайфовать в Астории, пока мы отдыхаем после первой брачной ночи. Он поцеловал Веронику. — Уснули мы поздновато. В номер постучали. Или рановато. Вероника отошла к зеркалу и взяла расческу. Виктор вернулся в спальню с высоким бокалом, где шипело и золотилось игристое вино и возвышалась бархатистая черная роза. «Я сидел у окна в переполненном зале, где топели смычки о любви. Я послал тебе черную розу в бокале, золотого, как и небо, аи!» продекламировал он, и, опустившись на одно колено, поставил бокал перед Никой. — Я вижу ты, человек, слово! — улыбнулась Ника. — Пацан сказал, пацан сделал! Морской шаловливо посмотрел на нее снизу вверх. — "Эм, Ника, если ты не хочешь, чтобы мы опоздали, лучше скорее одевайся. А то я могу не удержаться. — Тебя бы к электростанции подключать, чтобы энергия зря не пропадала, — покачала головой Ника. — Сэр Орлов! Это ты придаешь мне сил. Я заказал нам по чашке трипла. Если я не путаю, это твой любимый кофе, мадам Морская? Хм, сэр Орлов. Неплохо звучит. Эдак я к вечеру и графом стану. Или даже князем. Принесли кофе. Ника и Морской не спеша выпили эспрессо и ледяное шампанское, и Ника, полюбовавшись розой, стоящей теперь в высокой изящной вазе, ушла в ванную.